Глава вторая. Через три дня совместного проживания в одной квартире с красивой женщиной, Гуров понял, что если не влюблен, то увлечен серьезно. Мария это мгновенно почувствовала и, ни слова не говоря, перебралась из гостиной в спальню. Уколо месяца они жили словно новобрачные, разговаривали мало взаимоотношений не выясняли. Серьезного дела у Гурова в то время не было. Утром он отвозил Марию на репетицию, вечером забирал ее после спектакля или концерта, был сдержан, но внимателен. Дарил цветы, порой ходил на спектакли. Мария чувствовала, что Гуров чего-то напряженно ждет, но вопросов не задавала, так как поняла, сыщик не любит, когда ему досаждают вопросами. — Терпи, — говорила себе Мария, — терпи жди. Вцепись, держись крепче. Таких мужиков уже давно не делают. Если ты дура, его потеряешь, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Никогда в жизни Мария не чувствовала себя так спокойно и уверенно, Казалось, актриса стала талантливее, значительнее, перестала обращать внимание на театральные и киношные дрязги, сплетни. Однако в глубине души ей было неспокойно, словно боялась проснуться. Считала, что так хорошо долго продолжаться не может. Да, он придавал ей силы но в то же время она чувствовала его отстраненность, как будто он чего-то ждал. Гуров действительно ждал. Знал, затишье в его работе дело временное. Раньше он не боялся приближающейся бури. За двадцать с лишним лет службы пережил не одну. Сейчас понял, когда грянет гром, то окажется более уязвим, чем обычно. Защищать только себя легче. Привычно защищать двоих значительно труднее. Кроме того, Гурова преследовала воспоминания о гибели Татьяны, которую расстреляли по ошибке, ведь пули предназначались ему, сыщику. И настал день, когда генерал Орлов поручил полковнику Гурову разыскать бюро добрых услуг профессиональных убийц, принимавших заказы на взимание долгов и ликвидацию неугодных. Станислав Кричко любил бывать у Гурова дома. Такие вечера выпадали нечасто, в основном, когда оперативники вели серьезную разработку. Так и сегодня они приехали к Гурову. Хозяин сразу отправился на кухню, а Станислав позвонил жене, Предупредил, где находится. — Передавай Льву Ивановичу привет и учти, я позвоню дежурному ПГАИ, по предупрежу, что ты водишь машину в нетрезвом состоянии. — Спасибо за заботу, родная, но учти, расходы, связанные со звонком, за твой счет целую. Станислав пришел на кухню, открыл холодильник. Супруга спровоцировала меня на 100 грамм. Закусывать будешь пельменями. Имеется овощной салат, но ты его не получишь. Гуров налил в кастрюлю воды, бросил щепотку соли. Мария, кроме овощей, на ночь ничего не ест, извини. Ты ее сегодня встречаешь? Нет, режиссер привезет. Не ревнуешь? Как когда? Сегодня не ревную. «Женись! И быстрей рожай сына! Тебе уже черт знает сколько лет!» Кричко достал из холодильника початую бутылку водки, налил половину стакана, выпил, хрустнул огурцом. Гуров вскрыл пакет с пельменями. «Как полагаешь, Егор Владимирович Яшин для получения долгов может обратиться в криминальную структуру? Считаю, он от криминала отошел. Кричко убрал бутылку в холодильник. У тебя вода кипит. Яшин умный, однако трусоват. Надо нам все же с чего-то начинать. Подождем результатов наблюдения за Аляшином. Ты рассудил верно. Аляшина могут пасти. Если мы выйдем на тех пастухов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 чмокнула Гурова в щеку, взерошила волосы крючко Привет, Стадислав! Глаза у нее радостно блестели. — Мальчики, у меня потрясающая новость! — Тебе сделал предложение принц Монако? Гуров снял с плиты кастрюлю с кипящими пельменями. — Откуда ты знаешь? — Ты всегда все знаешь, с тобой неинтересно. — Я тоже хочу пельмени. — К черту диету! Налейте мне рюмку. —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 Она замолчала, смутилась. — Так кто же из великих появился на ваших пробах? — спокойно спросил Гуров. Мария назвала фамилию известного режиссера. — Я всегда мечтала сняться у него в фильме. — Что ж ты мнешься, словно девица на выдание? — Он сделал тебе предложение? — Сделал. Оказывается, он ради меня и на пробы приехал.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 — Гуров, ты страшный человек. Если тебе легче расстаться, поссорившись, не отказывай себе ни в чем. Гуров закурил этим как бы остановил предстоящие объятия и поцелуи. — Хочешь ты или не хочешь, но я вернусь. Гуров согласно кивнул.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 Он прошелся по квартире, в спальне убрал в тумбочку будильник Марии, в ванной стер с зеркальной полочки пудру и брызнул на стены дезодорантом. Подумал, он похож на преступника, который убирает опасные следы. Неожиданно приехал к речко, огляделся. Не бери в голову, скоро вернется. Сейчас в Италии, наверное, тепло, девушка загорит. — Мы с тобой, Станислав, ее загар не увидим. Гуров прошел на кухню, включил чайник. Кричко молча уселся за стол. После небольшой паузы философский заметил. — Не увидим в жизни. Увидим на экране. — Обязательно, — усмехнулся Гуров. — Марии нужен муж-поклонник, который бы встречал и провожал знаменитую жену переживал ее успехи и неудачи, ревновал, в общем, вел себя соответственно отведенной ему роли. «А мне нужна жена-домохозяйка, чтобы встречала и провожала меня, а главное — ждала», — он вздохнул. «Жизнь следует принимать такой, какая она есть, а не изображать из себя Геракла». — Я сейчас виделся со старшим группы наружного наблюдения, — сказал Кричко. — Они установили, что за Борисом Аляшиным ходит хвост. Не профессионалы, но люди достаточно квалифицированные. Он достал из кармана конверт, положил на стол. Вот фотографии. — Чего ж ты молчал? Гуров вынул из конверта снимки, начал разглядывать. — Вот здесь, на втором плане. — Кавказцы? — Похоже. — У тебя чайник кипит. Сделай мне кофейку. — Почему московская группировка использует кавказцев? Гуров начал заваривать кофе. — Снимок плохой. Второй план размыт. Может чудится? — Ты сегодня же сядешь в машину к ребятам и глянешь на этих людей. Уже договорился. Кричко взглянул на часы. Они подъедут к твоему дому через 10 минут. На столе перед Кричко лежали записи, но он говорил, не заглядывая в бумаги. Наблюдение за Алешиным ведется на трех машинах, но не одновременно, а попеременно. Владельцы двух машин установлены. Третья, 24-я Волга, числится за гаражом, обслуживающим депутатский корпус. Персонально ни за кем не закреплена. Наблюдение ведут посменно семь человек. Я наружное наблюдение Соляшина снял, выставил за неким Рзаевым, назимом Баба-Оглы. Судя по всему, он старший. Прописан в Москве. Ночует последние два дня в гостинице «Минск». Есть основания полагать что у него в гостинице знакомая женщина. Группа интернациональная. Кроме азербайджанца, в нее входят узбек, казах, грузин и трое русских. Личности устанавливаются. Отмеченная Аляшин часто пользуется телефоном-автоматом, что для москвича явление редкое. Автоматов исправных мало, пожалуй, на сегодня все, Лев Иванович. — Каковы твои соображения? — спросил Гуров. — Мы имеем дело с группировкой. Размеры сейчас определить трудно. Но три машины и семь человек — не кот чихнул. — А если нам попросить помощи у контрразведки? — С каких ты пор возлюбил данную организацию? — удивился Кричко. — Можно обратиться к Паше Кулагину. Он год назад получил отдел которым некогда руководил Ильин. Год-срок солидный, Павел наверняка подобрал надежных парней, а наше дело сильно попахивает коррупцией. Обратиться напрямую к Улагину ты вправе, но он без санкций сверху решение принять не сможет. Значит, придется подключать Петра Николаевича, а то и кого-нибудь из замов, и тогда река выйдет из берегов. А может, это и к лучшему? Кричко в недоумении уставился на друга. Существует избитая истина. Чем дольше преступник не знает, что начался его розыск, тем больше шансов на успех. Также известно, чем выше уровень задействованных в деле генералов, тем скорее происходит утечка информации. И не потому, что генералы хуже полковников оберегают секреты. Просто генералов обслуживает большее количество людей. Если делом занимается главк, то все чиновники, машинистки и помощники оказываются в курсе дела. А если в работу включается заместитель министра, тогда десятки людей передают друг другу совершенно секретные документы, печатают их на машинке, регистрируют входящие и исходящие документы. Министерство затихает и бережно хранит секрет Полишинель. крючко прекрасно знал, когда Гуров вел секретную разработку, то даже на имя Орлова не писал секретных бумаг, таким образом отсекая секретаря Верочку с ее книгой входящих и исходящих. До окончания операции все новости и планы сообщались устно лишь позже оформлялись соответствующим образом. Начать переписку с контрразведкой значит выпустить информацию из рук. «Я тебя не понимаю», — растерянно произнес Кричко. «Мы исходим из того, что в криминальной среде создано новообразование по взиманию долгов и устранению неугодных лиц. Как ты представляешь, Станислав, какой уровень чиновников привлечен к работе такого бюро? Мы уже обсуждали этот вопрос. Координатор и три зама, не контактирующих между собой. Каждый имеет криминальный окрас и ведет свое направление. Такое положение лишь на заключительной стадии, когда боевики берутся за автоматы Но ведь прежде наверняка используются легальные способы давления. Например, какая-нибудь фирма не может получить долги с крупного банка, или наоборот. Кредитор обращается не в арбитраж, где ждут его многомесячные мучения и обесценивание долга, а в новоявленное бюро. Что ж, по-твоему, оговорив стоимость услуг, бюро сразу высылает мордоворотов? Начинает стрелять, взрывать машины и двери. Ничего подобного. По своим каналам, через своих людей, обращается к соответствующему министру либо в аппарат президента, руководителю депутатской фракции или главе администрации. Допустим, но мы здесь при чем? Должнику перекрывает кислород. Один не получает сырье, другому отказывают в кредите. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, должники расплачиваются. Но случается клиент упрям, либо самонадеян, предпочитает закрыть лавочку и, не заплатив долги, скрыться. Тогда начинается прессинг, прямое физическое воздействие вплоть до уничтожения. И если мы преступников берем, то волна жалоб катится обратно наверх. Верно. Министр не знает, что его используют криминальные структуры, или чаще всего не хочет знать. Но за то, что он не вникает в бюрократические сложности и создает для кого-то условия наибольшего благоприятствования, его собственная дача строится особым способом. «Я тоже не хочу все это знать», — вспылил Кричко. «Ответь мне по-простому. Почему ты хочешь раструбить о нашей работе на всю Вселенную?» «Потому, Станислав, что если мы не заручимся поддержкой прессы, то кроме боевиков-исполнителей нам никого тронуть не позволят». «Ты что же, собираешься общаться с корреспондентами? Зачем?» удивился Гуров. «Мы лишь допустим утечку информации. Газеты и телевидение сами все раскопают. Начнется кампания по разоблачению. И так просто расследование не прикроют. Значит, мы ввязываемся в большую политику. Дерьмо вы это делали, Лев Иванович». Кричко тяжело вздохнул и матерно выругался. «Наружное наблюдение» переключалась Соляшина на его преследователи По забитым машинами улицам следовали друг за другом Мерседес Соляшином, Волга наружного наблюдения, Жигули ГАИ, в которых вместе с инспектором находился полковник Кричко, в хвосте этой кавалькады ехал Гуров в своем Пежо. Когда Ляшин выехал с Садового кольца на проспект Мира, Гуров приказал по рации. — Станислав, начинай. — Понял, — ответил Кричко. Жигулёна ГАИ поравнялся с Волгой преследователей, замигал правым поворотом. Инспектор, опустив боковое стекло, махнул жезлом, приказывая остановиться. Водитель «Волги» удивленно взглянул на инспектора ГАИ, затем повернулся к сидевшему рядом Назиму Рзаеву. — Придется тормозить, не отстанут. Тот проводил взглядом удалявшийся «Мерседеса» Ляшина и не обратил внимания на «Пежо» Гурова, следовавший за «Мерседесом». — В чем дело? — грубо спросил Рзаев у инспектора.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 Прошу всех предъявить документы. Ты кто такой? вспылил Рзаев. Сидевший на заднем сиденье русский парень ткнул Рзаева в бок и протянул Крючко свой паспорт. Что-нибудь случилось? Случилось. Крючко положил паспорт в карман. Пройдем в отделение, там объясню. А вы пока втолкуйте своему темпераментному товарищу что в Москве не принято так разговаривать с сотрудником милиции. Вы в штатском? В отделении я предъявлю свои документы. Вам мало не покажется. Уж можете мне поверить, — ответил Кричко. Инспектор забрал у водителя права и техпаспорт. Сказал, — перейдете в нашу машину, Волгу поведу я сам.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 Лишь выполнял отдельные поручения брата. — Вам неизвестно, от брата требовали срочно вернуть деньги, угрожали. — Как это неизвестно? — возмутился Аляшин. — Постоянно требовали и угрожали. — После смерти брата, его наследником являетесь вы? Насколько велика задолженность банка, и собираетесь ли вы ее выплачивать? Все зависит от того, поддержит ли нас Центробанк и расплатятся ли с должники. Гуров понял, что ведет разговор неверно. Сыщик ничего не понимал в банковском деле. Он выдержал паузу. Зная, что вам выставлены определенные условия. Вы способны их удовлетворить?» «Я уже сказал, погашение долгов зависит не от меня». — Однако ваши кредиторы считают иначе, и вы прекрасно об этом знаете. — Ерунда, ничего я не знаю. — Судя по материалам, которыми располагаю я, — Вас убьют в ближайшее время, — спокойно ответил Гуров. — Счет идет на дни. — Откуда? — Аляшин поперхнулся, вытер лицо платком. — Вы ошибаетесь. Кредиторам моя смерть невыгодна. Я тоже так считаю, но у них другая точка зрения. Гуров выложил на стол фотографии, сделанные наружным наблюдением. Вам знакомы эти люди? Шанс на то, что Аляшин узнает кого-либо из преследователей, был минимальным, но иного способа разговорить парня Гуров не видел аляшин рассматривал фотографии внимательно перекладывал их смотрел одну и ту же фотографию повторно явно кого то узнал и тянул время обдумывая ответ не понимаю какой смысл убивать должника ведь спокойника точно ничего не получишь задумчиво произнес гуров когда убили вашего брата то припугнули вас Рассчитывали, что вы с выплатой долгов поторопитесь. На что вы рассчитываете? Какую цель преследуют ваши кредиторы, мне непонятно. Либо вы с нами откровенны, и мы сотрудничаем, либо я от устраняюсь, и вы решаете свои проблемы единолично. Скажу, ваши шансы остаться в живых расцениваю как один к 100 Не будьте наивны. Выехать из страны вам никто не позволит. Я имею в виду не милицию и пограничный контроль.